Глава 12. Трансплантация стволовых клеток. Стволовые клетки. Чтобы лучше понять, что такое стволовые клетки и как они работают, надо на минуту задуматься о чем-то на первый взгляд простом и банальном. Например, о процессе рождения человеческого ребенка. Сперматозоид, успешно оплодотворивший яйцеклетку после спаривания, вместе с ней образует зиготу – первую клетку, содержащую генетический материал обоих родителей. Зигота начинает делиться и перемещаться по маточным трубам, и через пару дней закрепляется внутри матки, где происходит самое настоящее клеточное волшебство. За 9 месяцев из эмбриона вырастает маленький и беспомощный, но все же вполне полноценный человек. У только что родившегося младенца, если он родился здоровым, будет полный набор органов в том числе сердце, глаза, легкие, кишечник, позвоночник и даже головной мозг. Еще до того, как мне пришлось лучше разобраться в устройстве человеческого организма, я не мог не задаваться вопросом, за счет чего эмбрион в животе матери превращается в полноценного человека. Откуда внутри матки, где эмбрион в нормальной ситуации развивается, берется, например, материал для костей? Откуда кости знают, в какой момент им нужно перестать расти, да и вообще, за счет чего они растут? Что за невидимая сила регулирует процесс создания легких, которые даже не пригодятся ребенку до момента его рождения? Чем больше узнаешь об организации человеческого тела, тем больше появляется вопросов, причем ответы на эти вопросы чаще всего порождают новые вопросы, на некоторые из которых найти ответ уже не получается. Вопрос исключительно в том, на какой глубине познания вы согласны остановиться. Возьмем, например, зрение. Каждый человек знает, что у него есть глаза и что с их помощью он видит, и если не вдаваться в подробности, все выглядит совсем просто. Глаза нужны, чтобы видеть. Пока глаз работает корректно, хватает и этой информации, но в случае близорукости или дальнозоркости – мы вдруг узнаем, что у глаза есть роговица, хрусталик и сетчатка, и что наша способность видеть зависит от правильного строения всех этих элементов, причем на счету оказывается буквально каждый миллиметр. Для подавляющего большинства случаев этого достаточно, но иногда корректно работающих глаз все же оказывается мало, и тогда выясняется, что для зрения необходимы еще и здоровые глазные нервы, состоящие из, из одного, полутора миллионов нейронов каждый. По ним информация от глаз поступает в головной мозг. Далее к процессу подключается мозг, и даже там что-то может пойти не так. Впрочем, в этом случае практически никогда не получится сказать, что именно. Считать, что глаза нужны, чтобы видеть, очень удобно. Это избавляет от необходимости глубже погружаться в процесс и забивать себе голову всякими хрусталиками и сетчатками, Но офтальмологам, глазным врачам, такой вариант не подходит, и им приходится копать глубже. Поскольку вставить в книгу картинку я не могу, я вынужден попросить вас открыть интернет и найти посвященную глазу страницу Википедии. Вы узнаете, что человеческий глаз состоит из трех десятков элементов, и каждый из этих элементов необходим для его корректной работы. Похожую, но намного более сложную и запутанную ситуацию можно увидеть при близком знакомстве с кровью. Это казалось бы, однородная жидкость на деле состоит из плазмы и триллионов клеток с разными функциями, и если вы хотите досконально понять, как работает кровь, вам придется разобраться во всех ее составляющих. Когда вы освоитесь с форменными элементами, вы заметите, что их процентное соотношение в крови может достаточно сильно меняться, и вам придется задуматься, За счет чего это происходит? Так, Вы познакомитесь с понятием кроветворения и распределенным по телу красным костным мозгом. Только во время изучения процесса кроветворения вы познакомитесь с гемопоэтическими стволовыми клетками, магическими клетками, способными бесконечно делиться и превращаться в другие клетки крови. У меня на этом этапе возникает, как мне кажется, вполне закономерный вопрос: откуда стволовые клетки? берут материал для бесконечного деления. Разве не кажется очевидным, что получившиеся в результате деления новые клетки должны быть вдвое меньше клетки родителя после первого деления и, соответственно, в 1024 раза меньше после 10 делений? Так почему этого не происходит? Возможно, если бы я перешел на следующий уровень глубины познания и подробно изучил процесс клеточного митоза деления – Я бы мог ответить и на этот вопрос. Для того, чтобы узнать о предмете больше, как правило, нужно очень скрупулезно всматриваться. Глубже, затем еще глубже, а потом еще немного глубже. Стволовые клетки – это недифференцированные клетки. И под дифференцированием в данном случае понимается процесс созревания, то есть процесс превращения стволовой клетки в другую клетку организма. Термин стволовая клетка был введен российским-американским гистологом Александром Мечниковым еще в 1909 году. Однако первое применение стволовых клеток в медицине датируется лишь 1968 годом, когда Роберт Гуд из Университета Миннесоты смог спасти жизнь пятимесячному мальчику, страдающему тяжелым врожденным иммунодефицитом. Уже к 2005 году Перечень заболеваний, для лечения которых применялись стволовые клетки, расширился до нескольких десятков, причем в этот перечень входили ранее неизлечимые злокачественные новообразования, различные формы лейкозов и некоторые другие болезни крови. В 2006 году были разработаны протоколы лечения стволовыми клетками аутоиммунных заболеваний, в том числе системной красной волчанки и рассеянного склероза. В 2011 году израильская исследовательница Инбар Фридрих Бен-Нун вместе с коллегами смогла получить стволовые клетки некоторых видов животных, которым грозило исчезновение. В 2012 году исследователи из Института Киота смогли вырастить из стволовых клеток мышей работающую яйцеклетку, оплодотворить ее в пробирке и подсадить лабораторной мышки, добившись рождения здорового потомства, и таким образом вплотную подобравшись к решению проблемы бесплодия. В марте 2020 года трансплантация донорских стволовых клеток вылечила Адама Костельехо от ВИЧ, вируса иммунодефицита человека. Может быть и эта болезнь, пока воспринимающаяся как смертный приговор, когда-нибудь перейдет в раздел исцелимых. Стволовые клетки и новая кровь – уже не научная фантастика. У нас с Элли есть подруга Наташа, пережившая в подростковом возрасте острый лейкос рак крови, и врачи в Германии смогли вылечить ее с помощью облучения, химиотерапии и донорских гемопоэтических стволовых клеток. Уже 10 лет Наташа живет полноценной жизнью, которая была бы невозможна без трансплантации, а три года назад она, вопреки прогнозам вылечивших ее врачей, родила потрясающе красивую и полностью здоровую девочку Еву. Я убежден, что изучение стволовых клеток пока находится в самом начале своего пути, и что когда-нибудь в далеком будущем человечество разгадает подноготную всех процессов, регулирующих построение организма, и научится вылечивать те болезни, которые сейчас считаются неизлечимыми.